Глава 21. Диверсант. Климат в Межгорье не сказать, чтобы тропический, но холодная зимы здесь редкость, а снега можно годами не видеть, если не приглядываться к далеким северным вершинам. Однако нам повезло, и морозы получили, и метели. Все удовольствия сразу. Разве что серьезные водоемы продолжают сопротивляться. Льда на них нет. Сейчас, правда, погода немного наладилась, но все равно холода стоят. Днем около нуля, ночью небольшой минус. Жителям Челябинска по суровости до здешних аборигенов очень далеко. Туземцы могут в лютую стужу под открытым небом ночевать с таким сладостно-оглушительным храпом, что деревья шатает. И плевать им, что сверху снег, сбоку ветер, снизу земля мерзлая, а где-то рядом чудище бродят. Но это касается не всех. В силу природного любопытства я расспрашивал разведчиков о мелочах, которые они подметили у демов. И хорошо запомнил, что те при каждом удобном случае старались развести костры и толкались вокруг тесным кругом, грея ладони. Поверх доспехов закутывались в плащи, накидывали одеяло, при отсутствии огня могли водолгу сидеть на корточках, обхватив руками колени. Так меньше потери тепла. Демы живут на юге, они привыкли к жаркой погоде. Им здесь неуютно, вот они не упускают ни единой возможности погреться. Я человек добрый и в душе закоренелый пацифист. То, чем приходится заниматься в новой жизни, мне не всегда нравится. Но куда деваться, если очень хочется эту самую новую жизнь растянуть, а многие почему-то против. Бегать бесполезно. Со своей способностью везде находить неприятности я далеко не уйду, да и от старых грехов не скроюсь. Стражи здесь великая редкость и предмет повышенного интереса. Разве что сварить, наконец, зеленого, избавившись от такой предательской приметы. Идея любопытная, на досуге надо будет с ним ее обсудить. Вот интересно, откуда замшелый пацифист может столько знать о снарядах? Те, кто исповедует жизнь, лишенную насилия, подобными вещами не интересуются. Я, если не вспоминать рискованного детского периода, когда все мальчишки временно превращаются в пироманьяков, тоже ничем подобным не интересовался. Кое-какие кусочки теории запали в голову во время подготовки к заброске. Яйцеголовые всерьез рассматривали сценарий, при котором я попаду в мир, где цивилизация достигла уровня нашего 19 века. Этого вполне достаточно для создания установки, а с аборигенами за помощь я могу расплатиться некоторыми знаниями. К примеру, конструкциями несложных артиллерийских взрывателей, прицелов, баллистических вычислителей и прочего. К сожалению, учить меня разбираться в маркировке боеприпасов земных армий они не сочли нужным и применять их в диверсионной деятельности тоже не натренировали. Ну и не надо, у меня своя голова имеется и свой опыт. Был у меня хороший друг, Миша. Хотя, почему был? Есть. За стеной, которую преодолеть ох, как непросто, но есть. Удачи ему и счастья побольше. Отличный человек, достойный. Что-то я отвлекся. Так вот, жизнь у Миши была несколько сумбурной, Но так как душевный стержень в нем не слабый, он всегда находил возможности для не совсем обычной деятельности. Нет, не экспериментировал с алкалоидами индийской конопли, не участвовал в гей-парадах, не рыскал по стихийным рынкам с бейсбольной битой в поисках представителей неславянских народностей. Он человек идейный, причем идей у него много. Одна из них... СССР велик, а его обломки – политически аморальный хлам. Советские люди в годы Второй мировой войны совершили подвиг, а гнилое общество современных предателей решило это забыть. Миша не состоял в гнилом обществе. Миша ничего не забыл. Каждый год он дожидался тепла, одевался в затасканный камуфляж, взваливал рюкзак на плечи и уезжал в лес. Гнилое общество однажды попыталось его остановить, из-за банальной кабацкой драки, закрыв в тюремное учреждение. Но даже пропустив из-за этого лета, он все равно вырвался осенью, пусть и ненадолго. В лес он ездил, разумеется, не за грибами или ягодами. В компании таких же идейных ребят и примкнувших к ним несознательных представителей гнилого общества, ищущих путей исправления или просто приключений, Он рыскал по местам былых сражений, разыскивая останки павших солдат. Кости собирали в мешки, в конце сезона их обычно хоронили. Не просто так, а как полагается, с оркестрами, попами, залпами в воздух, гробами и речами представителей районных администраций. Миша, выходя из напичканного скелетами леса, был обычно грязен, угрюм, небрит, нетрезв и злоречив и сильнее, чем когда-либо, ненавидел породившее его общество. Доходило до того, что он поколачивал самых несимпатичных его представителей, из-за чего буйного поисковика нередко принимали менты. Пару раз при нем находили ржавые гранаты, патроны, и прочие предметы из разряда «эхо войны», и тогда уже принимали серьезно, вплоть до сырых стен следственного изолятора и вмешательства серьезного отца. В поисковом отряде подобного не одобряли, но терпели выходки товарища. Уж очень пробивной он был в спокойные периоды, да и отца лихо раскручивал на спонсорство. В итоге к этому настолько привыкли, что считали вахту какой-то неполноценной, если Мишу не замели. Как лучший друг Михаила, я, разумеется, тоже не избежал участия в его идейном увлечении. Серьезного мне ничего не доверяли. Раскапывал заплывшие окопы под присмотром опытных ребят, ведрами и насосами осушал бездонные воронки или просто занимался хозяйственно-бытовой деятельностью. В ходе изысканий и посиделок у костра узнал много чего интересного. В душу запало, как тамошний народ нередко поступал с найденными неразорвавшимися снарядами и минами. Саперов тревожит лень, да и не факт, что приедут. Но мы же русские люди, у нас душа не успокоится, если будет знать, что где-то неподалеку валяется ржавый снаряд, который может бабахнуть. А вдруг его дети найдут и начнут разбирать молотками? Или браконьеры выплавят тол и переглушат всю рыбу в местной речке Вонючки? Встречались ребята, серьезно дружащие с саперным делом. В легких случаях они обезвреживали находку, выплавляли тол, корпус забирали в коллекцию. Но далеко не всегда решались на подобное. Состояние многих боеприпасов было настолько плачевно, что к ним опасались прикоснуться. Оставалось одно — уничтожить. Метод подрыва взрывоопасных предметов был незатейлив. Их обкладывали дровами и поджигали после чего уходили как можно дальше, даже символически не пытаясь присутствовать при взрыве. А зачем? Его и так будет слышно отовсюду. К тому же стоять и ждать скучно, пока он нагреется и шарахнет, пройдет неизвестно сколько времени. Старый снаряд — штука непредсказуемая, может рвануть через считанные минуты, а может пролежать несколько часов, дождавшись полного угасания пламени и коварно шарахнуть в тот миг, когда горе-саперы отважатся подойти с охапкой толстых веток для новой попытки. И полетят по содрогнувшемуся лесу осколки корпуса и кроссовки с оторванными ступнями. Однажды мне приснился неприятный сон. Ночь, лес, ухает филин, задувает колючий ветер. Под ногами хрустят ветки. Холодно и страшно. Я один и замерзаю. И вдруг вижу вдали отблески большого костра. Радостным мчусь к нему и обнаруживаю, что рядом никого нет. Присев, протягиваю руки к теплу, блаженно щулюсь и вдруг замечаю в пламени, раскаленной до красна, корпус гаубичного снаряда. Проснулся я в холодном поту. Так что, как минимум, одно полезное знание я из тех поездок вынес. Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайся к кострам, разведенным неизвестно кем, если дело происходит в местности, богатой окопами, воронками, провалившимися блиндажами и прочими свидетельствами былых военных действий. Более того, прежде чем самому развести огонь, не поленись проверить почву щупом или хотя бы длинным ножом, иначе вместо шашлыков под водочку можешь получить билет в травматологию или на кладбище. Пришло время использовать старый опыт по назначению. Я ведь знал действенный метод подрыва снарядов. Для взведения взрывателя вовсе не обязательно использовать орудие. Да и зачем вообще взводить его загадочный механизм? Ведь чуткое инициирующее вещество неравнодушно к высокой температуре. Все, что нужно, нагреть его. Не знаю, какова должна быть температура, но я знаю, что в костре снаряд рано или поздно шарахнет. Естественно, при наличии взрывателя. Без него тол выгорает без взрыва. Гений-самоучка, наверное, может придумать способ вроде оборачивания в промасленную бумагу, поджигания и выстрела с катапульты, но у меня нет ни газет, ни катапульты, ни гения. Остается одно — костер. Однако здесь возникала новая сложность. Сейчас мне нужно не просто взорвать найденный в оплывшем окопе боеприпас. Сейчас мне нужно уничтожить четырьмя снарядами, Как можно больше зверей в человеческом обличье, демов. Как это провернуть? Подойти к ним, положить в костер несколько металлических предметов, после чего вежливо попрощаться и поспешно удалиться? Я не уверен в успехе такого мероприятия. Тогда что? Рискуя жизнью пытаться взвести? И как? Стукнуть себя по лбу взрывателем? Не вариант, я ведь очень смутно представляю работу их механизмов даже в теории, а уж на практике. Это ведь не простенькая конструкция, которым меня учили перед заброской. Это неизвестно что, но явно более современное. Кувалдой врезать? Ага, и стану первым местным космонавтом, без корабля и парашюта. Разрезать напильником корпус, оголив инициирующий заряд? А потом что? Приспособить к нему донцы гильзы с капсулем? Ага, именно так и сделаю. Уж очень охота побывать в космосе. Страшно, подозревая, что мощности взрыва не хватит для достижения орбиты. Будь на моем месте герой из книжек, он бы забросал демов из кустов, предварительно распилив взрыватели и вставив в их нутро макаронины артиллерийского пороха вместо фитилей. Но я, увы, на такое не способен. Снаряды слишком тяжелые, чтобы ими бросаться. Да и подорвусь при попытке вскрыть механизм. Сделать бомбы из пороховых зарядов? Я не уверен, что они вообще будут взрываться. Но уверен, что в лучшем случае получу лишь малоэффективные хлопушки. Возможно, поэкспериментировав, сделаю что-нибудь приличное. Но на это нужно время и материалы. Ни тем, ни другим не богат. Тогда почему, спрашивается, тащился в такую даль за бесполезным хламом? А потому что епископу захотелось сжечь заброшенную корчму, и он высказал эту идею вслух. В тот же миг меня озарило. Я вспомнил про бесполезный танк, оставшегося в бесконечности Мишу, смертельные костры поисковиков и многое другое. Я понял, как можно взорвать демов или хотя бы перепугать до заикания. Способ не без изъянов, но и не фантастический. Реальный, в отличие от всего, что приходило в голову раньше. Главная дорога Межгорья, называемая на западе долины Старый Тракт, а на востоке почему-то Новый, проходила чуть севернее, параллельно Меге. Между ним и рекой тянулась низменная полоса труднопроходимого сырого леса. С болотами, многочисленными старичными озерами, зарослями мерзопакосного кустарника, имеющего склонность к переплетению с соседями, что в итоге приводило к появлению живых стен, через которые даже лось с разбегу не мог проломиться. Через все это безобразие можно было пройти по нескольким малоизвестным тропам и одной дороге, проведенной в незапамятные времена. На ее перекрестке с трактом стояла крупная деревня обнесенная невысокой каменной стеной. Там мы устроили временный лагерь. Путь оттуда шел почти точно на юг к Меге и за нее. И был достаточно комфортен. На сырых участках высокие насыпи, на подъемах врезки, на реке мост. Мост был непростым. Я это еще днем приметил, когда проходил здесь, направляясь к месту столь неудачно закончившегося боя. Когда-то, похоже, его сделали целиком из каменных блоков, причем высота тогда была куда значительнее. Однако время или человеческие руки поработали над конструкцией, оставив лишь жалкие осколки былого. Сохранилось несколько массивных опор, да и то частично, а на них теперь покоился кое-как брошенный бревенчатый настил, легко снимающийся по центру, если необходимо провести судно. Насмешкой над былым величием выглядели остатки башни, сложенные из неподъемных камней, и какая-то замшелая статуя на берегу, изображавшая прокаженного сифилитика на последней стадии. Других ассоциаций эта изъеденная временем фигура не вызывала. Думаю, раньше корабли легко проходили здесь без технических ухищрений. И охрана имелась, наверное, пошлину с купцов сдирала или берегла путников от разбойников. В любом случае, место было популярным, и даже в наше время это не сошло на нет. Какой-то предприимчивый межгорец поставил на берегу корчму. Еще год назад здесь можно было заказать сытный обед, напиться в хлам и узнать от проезжих последние новости. Все это осталось в прошлом. В настоящем лишь голые стены и ветер, завывающий в оконных проемах. Артарцы почему-то не сожгли это строение, и я еще днем из любопытства заглянул внутрь. Ничего интересного, одно единственное помещение, ни перегородок, ни отдельных комнат, даже кухня не спрятана. Массивные столы на земляном полу, лавки, в углу открытая глиняная печь, по сути, огромный очаг с решеткой и квадратный раструб над ними, плавно переходящий в конический дымоход. Зимними вечерами вокруг него сидели посетители, потягивая вино и пиво, да поглядывая, как стрепуха жарит цыплят. Караван демов двигается неспешно, а нападение его еще больше замедлило, ведь часть рабов ушла с нами. Если я правильно понимаю, завтра враги окажутся как раз в районе моста. Они южные люди, мерзнут в холода. Ночевка под открытым небом их давно уже достала до печенок, а до Малерока еще переться минимум два дня с такой черепашьей скоростью. Это не наконец какать. К тому же замок еще не захвачен. И кто знает, может там, на стылой земле, придется до весны куковать. Упустят они возможность провести ночь под крышей? Завесить оконные проемы? Развести огонь в очаге? Да ни за что не упустят! Все разведчики уверяли, что при любой возможности демы устраивают костры, тут же собираясь под ними большими толпами. Лишь дозорным не дозволялось принимать участие в этих нескончаемых посиделках. И мои люди поступали так же. В этом мы все одинаковы. Не вижу причин, по которым пираты проигнорируют корчму и ее очаг. Искать там подвоха тоже не станут. В этом мире доминного дела додумались лишь иридиане, но и там пока только неэффективные конструкции, предназначенные исключительно против тяжелых представителей погони. Самый теплый угол возле печи займут вожаки от. К ним будут сжаться сотники и десятники, ближе к дверям устроятся ребята попроще. Затягивать с заполнением помещения не станут. Все их предшествующее поведение говорит в пользу моего замысла. В идеале на улице останутся лишь дозоры и корабельная охрана. Корчма ведь не маленькая. Весов у меня нет, но и без того понятно, что снаряды тяжелые. Даже в одном несколько килограммов, а четверка весит не меньше полутора пудов. Это не чистая взрывчатка, металла в них все же гораздо больше. Но он тоже не бесполезен. Будущие осколки на ближней дистанции, способные пролететь сквозь толпу, порвав десятки тел. Они даже у кумулятивных снарядов есть, хотя там, конечно, очень несерьезно. Сколько людей может разместиться в корчме? Если в тесноте, это сотни-две, наверное. Что будет, если в печи разорвется хотя бы один снаряд? Все погибнут? Не знаю, вряд ли. Но, думаю, тем, кто выживет, случившееся очень не понравится. Я видел, что оставалось на месте поисковых костров, потому и проснулся после того кошмара в холодном поту. А если долбанут все четыре? Это, конечно, будет сказочное везение, ведь от жары сработает только один взрыватель. Есть шанс, что сдетонируют остальные, особенно если привязать их друг к дружке железной проволокой, как я и поступил в кузнице соорудив что-то вроде обрезка пулеметной ленты с гипертрофированными патронами. Град, узнав, что я добиваюсь плотного и крепкого контакта корпусов, простодушно предложил не тратить ценного металла, а залить свинцом. Пришлось отказаться, не знаю, как на такой нагрев отреагируют снаряды, да и расплавится такое крепление в огне. Надежда на взрыв всех четырех есть. Это будет настоящая бомба. От корчмы только воспоминание останется, как и о тех, кто в ней при этом окажется. Душевное состояние уцелевших спрогнозировать трудно. Могут свихнуться от пережитого стресса или дружно разрыв сердца получат от никогда невиданного фейерверка. А может, станут еще более злыми. Шансов на такую удачу немного. Мне доводилось видеть донцы мины с остатками тола, Даже в едином корпусе не вся начинка среагировала. А тут сразу о четырех размечтался. Чего еще можно ожидать от профана, неспособного отличить осколочно-фугасный от кумулятивного? Да пусть хоть один рванет. Даже несколько погибших заставит их крепко призадуматься над перспективами похода. Может, ну его нафиг этот проклятый малярок. С такими-то сюрпризами. На юге спокойнее и теплее. Смущало лишь одно — могут пострадать рабы. Жаль людей, да и планы у меня на них имеются серьезные. Но Обама рассказал, что на ночь всех загоняют на идущую второй галеру, оставляя под охраной. Даже если корабль в момент взрыва окажется поблизости, все равно дистанция составит не меньше полусотни метров, и борт должен защитить от осколков. А если кому не повезет, то что ж, это война. Я не могу упустить шанса столь оригинально навредить противнику. Мне надо сполна рассчитаться за сегодняшнее унижение. Сбить с этих самодовольных садистов уверенность в своем превосходстве. Заставить шарахаться от любого шороха. Они у меня спать не будут. НРС заработают и неоперабельное заикание. Я на выдумке мастак. Ночь, темнота, старая корчма. Я здесь один. Никого не стал посвящать в свои зловещие замыслы. Если не получится, не пострадает репутация стража. Если все выгорит, добавится лишний устрашающий штрих к моей загадочности. А если все пройдет вообще на пять с плюсом, то, пожалуй, даже оставлю парочку чудом уцелевших. Отпущу. Пусть вернутся на свой юг и расскажут о местных ужасах. Глядишь, остальные действительно призадумаются. Ведь разгромлю этих, ничто не закончится. Раз не поленились такую толпу отправить, значит, межгурье им зачем-то очень нужно. Но кому охота связываться с противником, который способен сметать с лица земли дома вместе с обитателями? Что-то я размечтался не на шутку. Ничего еще не готово, а уже делю шкуру неубитого медведя. Снаряды уложил с таким расчетом, чтобы смотрели в сторону противоположного угла. Это на случай, если первым сработает кумулятивный. Может и лишние предосторожности, не знаю. Не исключено, что таких вообще здесь нет, и это две разновидности осколочно-фугасных. Хотя вряд ли. Лишь бы не какие-нибудь дымовые или зажигательные. Там, кроме психологического эффекта, мало на что можно будет рассчитывать. Вроде лежат нормально и даже в глаза не бросаются. Обложил их углями и присыпал свежей золой. Место популярное у наших дозоров. Частенько останавливались на отдых, используя здешнюю печь. Теперь надо разбросать обгоревшие палки, принесенные от костра из военного лагеря. Аккуратненько разбросать, чтобы выглядело так, будь то они не догорели именно здесь, а не где-то еще. Вот и все. Теперь снаряды заметить непросто. Сейчас натаскаю дровишек немного, свалю рядом. Это не будет выглядеть подозрительным. Просто народ, пользующийся печью, не все спалил в последний раз. Да и кто в этом мире будет ждать сюрпризов от обычного огня? Когда загорится, уже точно никто ничего не увидит. А если и разглядит снаряды в пламени, то примет за камни. Я не поленился покрыть корпуса глиной. Наверное, лишнее, но не смог удержаться от перестраховки. Булыжники в очаге подозрения не вызовут. К тому же обмазка сыграет роль теплоизолятора. Увеличит срок нагрева. Пусть побольше народу успеет собраться. А лучше, чтобы глубокой ночью рвануло. Сколько времени потребуется, чтобы взрыватели раскалились до критической температуры? Да понятия не имею, но, надеюсь, не минуты, а часы. Во время лесных поисков обычно так и случалось, ждали подолгу. Все успеют уснуть, жар, медленно стекая по корпусам, постепенно нагреет те крохотные порции чуткого взрывчатого вещества, которые должны спровоцировать главный бабах. Подсветил тусклой лампой. Нет, снарядов и впрямь не разглядеть. Попугай, недовольный тем, что я никак не угомонюсь, хлопнул крыльями, сердито спросил. Что ты там ищешь, дурачок? Опять любимую додочку потерял? Да нет, подумываю, а не сварит ли из тебя суп на этой чудной печи? Зеленый, что ты думаешь о демах? Остановятся они здесь? Шлюхины бабушки. Они обожают пешие прогулки на мужскую гордость. Так что непременно наведаются в наш бордель. Может, мы отыщем незанятую перину и завалимся в уголке? Да чего же спать охота? Перина не обещаю, но пора уходить. Здесь все, остается только ждать новых постояльцев. Я бы вон за тем столом не отказался выпить. Не советую, Верещагин, Баркас заминирован. Опять слышу пьяные речи. Зеленый, прекрати русский язык пьяными речами обзывать. Бывает, что иногда ты при этом чертовски прав оказываешься, но обычно все мимо, а мне за державу обидно. Не пьянье, я, трезв, даже болезненно трезв. Молись, зеленый, чтобы все сработало. Без церковного венца что-то в глотке сухо, и молитва не лезет. Святой отец, можно бы и налить, раз такое дело. Обойдешься. Сегодня мусульманин, и закон у нас сухой. Что, граждане демы, с тьмой снюхались? От правой веры отвернулись. Думаете, газовато на вас нет, и знамени зеленого? «А шахидов вы когда-нибудь видели? Нет? Аллах Акбар, неверные!» «Чем дальше, тем пьянее ваши речи!»